Глава 9. Его имя. Вернувшись из Канады, гоблин с каменным лицом, будто сердясь на что-то, отвёз Энтхат ночевать обратно в отель, а после поехал к себе. Зайдя домой, он прислонился к доверенному косяку. У него начало болеть сердце. Ощущение было, как будто оно сорвано сильным штормом. Он все еще видел, как Эндхак бежит ему навстречу. Казалось, что стук ее шагов стал стуком его сердца. Бум-бум. Ритм пульса отдавался в ушах, как напоминание о том, что он все еще жив. Остаться в живых и хотеть жить – это далеко не одно и то же. И эта боль от вонзенного меча Словно осуждала его желание жить дальше. Он схватился за грудь и, задыхаясь, рухнул на пол. Гоблин смог вынести эту пронзительную, оглушающую боль. Он убеждал себя снова и снова, что должен оставить этот мир и исчезнуть до того, как ему захочется ещё пожить, до того, как ему захочется стать счастливым. Стол в гостиной был очень длинным, но гоблин и мрачный жнец сидели рядом друг с другом и пили пиво. Оба пили с горем, хотя причина у каждого была своя. Жнецу сегодня наконец удалось встретиться с Санни. В их первой встрече он расплакался, в этот же раз не смог произнести ни слова. Она спросила, как его зовут, но у жнецов не было имён. они просто были на посылках у богов, выполняя их мелкие поручения. К нему обращались просто помощник Ким, к его коллегам тоже обращались помощник Ким, да и ко всем другим жнецам обращались одинаково помощник Ким. Но это не было его настоящим именем. До того, как умереть, оно, конечно, было Но сейчас жнец ничего не помнил из своей предыдущей жизни. Да что там имя, если бы он только на этом запнулся, он даже на ее вопрос «Как жизнь?» ответить толком не смог. Жнецы не совсем живые и не совсем люди, так что подобные приветствия у них не в ходу. Он чувствовал себя совершенно опустошенным. Её лицо всё ещё стояло у него перед глазами, но встретиться с Саней теперь было непросто. И если бы он предложил, то она бы согласилась, но что толку? Понятно, что он всё равно от стеснительности не смог бы промолвить и слова. В этот момент сидящий рядом гоблин как раз думал о своей смерти. Что, правда, решил умереть? просил у него жнец с печальным видом, прихлебывая пиво. Гоблин взглянул на мертвенно-бледного, словно замороженного жнеца. Хотя раньше тот и хотел, чтобы гоблин быстрее съехал из дома и не стеснялся это всякий раз показывать, но теперь, получается, жнец вроде как и переживал за то, что гоблин умрет, что служило для последнего некоторым утешением. «Ну да». До того, как выпадет первый снег, нужно будет вынуть меч. И что-то сказать здесь было трудно и молчать тяжело. Все, что мог сделать жнец в этой ситуации, это просто кивать. И сейчас сидящему рядом к гоблину и раньше, когда ничего не смог сказать Санни. Гоблин поднялся из-за стола и вышел на улицу. Он направился в отель. Где в номере люкс жила Эндхак. Открыл дверь, гоблин увидел, что Эндхак снова заставила всю комнату горящими свечами. Когда он вошёл, она как раз зажигала последнюю. Эндхак вздрогнула от звука открывающейся двери. Она подумала, что Докхва пришёл отругать её за то, что она полностью опустошила холодильник, стоящий в номере. Я смотрю, ты основательно подготовилась, меня вызывать собралась. Ой, вы меня напугали. Я зайду, и зачем ты хотела меня вызвать? А разве вы пришли не потому, что Док Хва наябитничал? Судя по выражению лица, гоблин вообще не понимал, о чем идет речь. Эндхак, успокоившись, быстро объяснила ситуацию. Ну, вообще-то тут Док Хва приходил, ругал меня. Должности он ещё не вышел, чтобы кого-то ругать. Просто я всё, что было в холодильнике, забрала, а за это счёт выставили. Я как зарплату за кусочной получу, всё сполна возмещу. Дело было в том, что Кинхак пристал призрак одной девушки, которая умерла во время подготовки к сдаче экзамена на государственного служащего. Мать этой девушки должна была после похорон прийти прибраться в комнатушке которую снимала дочка. Девушка-призрак переживала, что мать сильно расстроится, когда увидит, что у неё в холодильнике пусто. Поэтому и попросила Эндхака его чем-нибудь заполнить. Выслушав её историю, Эндхак уже не могла отказать в такой просьбе. Поскольку личных денег у неё не было, она сначала заехала в отель и выгребла из холодильника всю еду, что там была, а потом отвезла в комнату умершей девушки Гоблин ничего не ответил Эндхак насчет отсрочки оплаты. «Так что нельзя так сделать? Вообще-то алкоголь из холодильника вы сами выпили, а остальное на доброе дело пошло. Если вы и сейчас со мной разговаривать не захотите, то я все эти свечи задую. Вам целый день придется туда-сюда мотаться». Пока Эндхак все это сбивчиво говорила, Гоблин молча махнул рукой, и все свечи разом погасли. В комнате потемнело, над свечами велись струйки дыма. Больше тебе меня вызывать не придётся. Его голос был очень тихий и какой-то бесчувственный. Внезапно наступила тишина. Энтхак испугалась, что он действительно на что-то сердится, от него исходило какое-то пугавшее её чувство. "В этом больше нет необходимости. Теперь я всегда буду рядом с тобой. Поехали домой". Куда домой? Ко мне. Ты же невеста гоблина. Это были именно те слова, которые она так хотела услышать. Ты моя невеста, всегда буду рядом. Поехали домой. Слова были правильными, но это и казалось Интхак подозрительным. Её беспокоило, что гоблин, который раньше говорил, что не будет создавать семью, да и вообще игнорировал её существование. теперь так внезапно переменил свое отношение. С ней было все понятно. Она всегда хотела обрести дом, стать для кого-то невестой, создать настоящую семью. А он? А он был гоблином, который до этого все время лишь отталкивал ее от себя. У нее было ощущение, что он признал ее своей невестой лишь после того, что он был гоблином, как она захотела вытащить из него меч. Другие причины ему, похоже, были не нужны. Эндхак решил расставить все точки над «и». Взгляд у нее дрогнул, как свеча на ветру. «Так вы меня любите?» «Что ж, если без этого никак, пожалуйста, я тебя люблю». Он сказал это очень ровным, даже холодным голосом. Эндхак подняла дрожащий взгляд на Гублина. После его признания ей показалось, что теперь он отдалился от неё так, как никогда раньше. В этот момент за окном блеснула молния, ударил гром. Звук был настолько резким, что Эндхак вся съёжилась от испуга. Начался дождь. Капли били по стеклу с такой силой, будто хотели его разбить. То есть, говорит, что любит она на самом деле так сильно расстроен, у Интхака на душе тоже полил проливной дождь. Я вам настолько не нравлюсь? Теперь она уже жалела, что знает истинную причину этого ливня, но поделать ничего было нельзя. Насколько же вам что-то должно быть отвратительно, чтобы так расстроиться? Дождь ведь прямо как из ведра хлещет. Впрочем, всё равно. Пусть я вам не нравлюсь и пусть вас это расстраивает, но я поеду с вами и буду жить у вас. Гоблин хотел утешить огорчённую девчонку, но не смог. Просто молча стоял и слушал её. Я сейчас не в том положении, чтобы привередничать. Холодный гоблин или пылкий, в конце концов, мне ж всего лишь меч вытащить нужно, правильно? Да. Нужно только вытащить меч. Тогда подождите, мне нужно собраться. Она отвернулась от него, чтобы скрыть обиду. Они ехали в машине домой, дождь всё не прекращался. Эндхак хотелось спросить, когда же он наконец закончится, но из гордости сдержалась. С другой стороны, она думала, нужно ли такое терпеть и сколько ещё ей придётся вынести. Не в силах выдержать гнетущую тишину внутри машины и стук дождя за окном, Интхак всё-таки спросила: "А как вас зовут?" Гоблин продолжал молча вести машину. "Можете мне не отвечать, мне это не так, чтобы уж очень интересно. У нас, конечно, очень странные отношения: с одной стороны что-то больше, чем соседи по дому, с другой и супружеством это не назвать". Но невесте хотя бы имя своего жениха знать полагается, не находите? Ей бы хотелось, чтобы она стала невестой не потому, что видит меч или может его вытащить, а потому, что она сама для него является единственной и неповторимой. Но гоблин, который сейчас сидел рядом и вёз её к себе домой, похоже так не считал. Напротив, он был сильно расстроен. Не хотел этого открыто показывать, но всё-таки был. Мы им, хотя о чём я? Нет пока никакого мы. Даже на такую малость она рассчитывать не могла. Эндхаг сдалась. Видимо, такова была её судьба с самого рождения. Нельзя рассчитывать на многое, и она хорошо знала, что невозможно иметь всё, что хочешь, в руку вообще можно ухватить не очень много. Так что от остального вполне можно и отказаться. Энтхаг отвернулась и стала смотреть в окно. Гоблин, не отрывая глаз от други, наконец прервал молчание. Оно было ещё до того, как ты родилась. На светофоре зажёгся красный, машина остановилась. Гоблин пояснил: "Наши с тобой мы". Энтхаг заморгала, она ждала Когда же ему перестанет хотеться быть одиночкой, и появится это мы. И ей самой этого очень хотелось. Выходит, что это мы, и его не так уж печалит. Когда-то меня звали Ю Джон Син, потом Ю Джен Син, теперь Ю Син Дже. По-настоящему же меня зовут... Эндхак замерла, затеив дыхание. Ким Син. Она безучно шевеля губами повторила его имя: Ким Син. Поехали, уже зелёный, мягко улыбнувшись, сказала Эндхак. Машина снова зажурчала по мокрой мостовой. Эндхак стала жить в доме у Гоблина. Это, однако, означало, что она будет жить под одной крышей с мрачным жнецом. Он спросил с намёком, устраивает ли это её. Но девушка опять ответила, что под фонарём всегда темнее и добавила: Вы же не против, чтоб гоблин станет моим фонарём. На такую бойкую девчонку нельзя было обижаться. Видимо, всё-таки был смысл в том, что ему не удалось забрать эту прочью упущенную душу ни 19, ни 9 лет тому назад. Решение привести Эндхаг в свой дом было спонтанным. Поэтому комнату для неё заранее подготовить не успели. Гублина и Жнетца разошлись во взглядах о то, как её лучше обустроить. Поскольку лишней кровати в доме не было, Гублин решил, что Индхак пока будет спать в его комнате, сам же он эту ночь проведёт в комнате Жнетца. Это вызвало у того бурю негодования, но ничего не поделаешь. Гоблин по-прежнему оставался законным владельцем этого дома. Гоблин лежал на кушетке и глядел в потолок, погружённый в свои мысли. Он собирался заканчивать свою очень долгую жизнь, так что и мысли засасывали его глубоко, как в трясину. Ты богов когда-нибудь видел? Жнец лежал с головой, укрывшись белым покрывалом и вытянувшись под ним словно мертвец. Он ничего не ответил, и гоблин решил уточнить. Ты там живой или уже сам предстал перед Господом? Жнец резко откинул покрывало. Он выглядел недовольным. Ему и так действовало на нервы, что кто-то просто находится рядом в комнате, а этот ещё и беседовать надумал, когда время спать уже давно. Я же говорил тебе лежать тихо и не болтать. Не с моей должностью с богами встречаться. А я видел. Ну и как он выглядел? В памяти гублена возникла бабочка, севшая на меч. Как же давно это было? Ну, как бабочка. Да, это как раз в их стиле, чтоб ты даже пролетающую бабочку боялся зацепить. И если бы он показал мне своё лицо, я бы тогда мог прямо высказать всё, что я о нём думаю. Оба ненадолго замолчали. Они не были людьми, жили на свете уже очень долго и сильно устали от этого. Гоблин нарушил молчание первым. Говорят, что боги не дают испытаний не по силам, но в моём случае, похоже, они меня переоценили. Что так тяжко? Не переживай, в жилетку у тебя на груди плакаться не буду. Жнец не мог сдержать улыбку. при таком невесёлом раскладе событий гоблин ещё и шутил. С другой стороны, что ему оставалось делать в такой ситуации? Вот почему людям боги всё время являются, а нам ни разу. По-детски звучащая жалобьница так и осталась висеть в воздухе без ответа. Зайдя в комнату гоблина, Эндхаг заворожённо осмотрелась по сторонам. Здесь всё напоминало о её владельце. Повсюду были старинные украшения. Эндхаг даже боялась себе представить, насколько древних времён в шкафу висела его одежда. Она увидела то самое пальто, которое было на нём в их первую встречу. Она была так благодарна ему тогда, когда он появился в тяжёлый для неё момент. У неё снова стало радостно на душе. Комната была похожа на самого гоблина. В ней было полно старинных вещей, элегантных и роскошных. Её взгляд скользнул по полкам с книгами, она подошла к книжному столику и села в кресло перед ним. На столе лежал знакомый ей сборник стихов. Ух ты, моя книжка! Я же ему только посмотреть дала, а он на совсем забрал. Хотя чего тут жаловаться? И ей понравилось, что книга в целости и сохранности лежит у него в комнате. Рядом со сборником стихов была записная книжка. С первого взгляда было понятно, что она имеет большое значение для гоблина. Эндхак осторожно открыла ее и начала аккуратно самыми кончиками пальцев перелистывать страницу за страницей. В книжке была изложена последняя воля гоблина. Его завещание. Написано оно было китайскими иероглифами, так что Кенхак не особо поняла смысл. Она пыталась их прочитать, но почти в каждом предложении натыкалась на незнакомые знаки. Кенхак сверлила их взглядом, пыталась запомнить, чтобы когда-нибудь потом разобраться, о чём здесь идёт речь. Перевернув несколько страниц блокнота, она наткнулась на закладку за ламинированный кленовый лист. Смотри-ка, не выкинул, видимо, дорожит. Еще совсем недавно она чуть ли не ненавидела его, а сейчас совсем оттаяла душой. Эндхак ставила закладку обратно в блокнот. Она подумала, что нужно быстрее ложиться спать, а завтра утром встать пораньше и приготовить завтрак. Нужно же хоть этим от благодетри ги블ина, который отдал ей, потерявшей кров, свою собственную комнату. Здесь она будет жить так же, как раньше у тётки. Сама зарабатывать карманные деньги, сама стирать, сама готовить еду. Раз уж она невеста го블ина, то будет помогать тем, чем может. Но, проснувшись на следующий день, она увидела, что гоблины и жнецы уже сами приготовили завтрак, а грязная посуда, под их взглядами пролетев по воздуху, сама приземлялась точно в раковину. В общем, дел для нее уже не осталось. Перед уходом в школу Индхак обратилась с речью к гоблину и жнецу, которые с самого утра как раз были заняты привычным делом, ругались друг с другом. Я тут до ночи сидела, думала, как мы будем с вами жить в одном доме, и вот составила список следующих просьб. Прошу принять их во внимание. Итак, вот моё ходатайство. Заинтригованный слом ходатайства гоблин и мрачный жнец с любопытством посмотрели на Инхак, пытаясь понять, что же она там придумала. Во-первых, пожалуйста, не нужно слишком часто устраивать дождь, поскольку от этого будут страдать все жители города, то мне бы хотелось, чтобы по крайней мере, пока я здесь живу, все были счастливы. Читая этот пункт, Эндхак выразительно смотрела поверх бумажки на гоблена. Он понял, кого она имеет в виду в этой деликатно сформулированной просьбе. Только от её деликатности стало ещё тяжелее. Она думала, что когда они ехали к нему домой, то он грустит из-за нее. Но в действительности дело было вовсе не в ней. Гоблина наполнила горечь. «Во-вторых, если вам что-то не нравится, то, пожалуйста, говорите об этом прямо». На этот раз Индхак смотрела на мрачного жнеца. Тот в недоумении показал на себя пальцем. «Пожалуйста, не надо угроз типа «я тебя забираю» или «потом заберу». Также не надо ничего специально подстраивать, чтобы забрать меня с собой. Только сейчас Жнец понял, о чём идёт речь, но кивательный знак согласия не стал. В третьих, если я вам срочно понадоблюсь, то, пожалуйста, не нужно внезапно материализоваться у меня перед носом. Просто позвоните на мобильный, оставляю номер Ginhak 010 1234 1234. Примечание. Во время уроков звонить нельзя. Также не надо звонить, когда я на работе. В библиотеке мобильный я отключаю. На этом всё. Спасибо за внимание. Обстоятельно зачитав весь текст ходатайства до конца, она магнитиком прикрепила его на холодильник. Сказав всё, что хотела, она попрощалась, поклонилась и побежала в школу. Оставшиеся дни Жнец и Гоблин стояли перед холодильником, растерянно глядя на оставленную записку. Им никто никогда не звонил, и они никому никогда не звонили, поэтому и мобильные телефоны им были безнадепностью. Откуда у нас телефоны? Она, наверное, просто поиздеваться решила, в своём стиле предположил мрачный Жнец. Услышав его ворчание, Гоблин наконец решился пойти и купить себе мобильный. Хенхак старательно себя убеждала, что обедать с кем-то вместе признак деревенщины. Она сама уже привыкла есть в одиночку, но на фоне остальных школьниц, всегда сбивавшихся в стайки и весело болтавших за обедом, она всякий раз чувствовала себя не в своей тарелке. Достав принесённый с собой ланчбокс, Хенхак быстренько перекусила, Нина отправилась в компьютерный класс. Поскольку сейчас был обеденный перерыв, внутри царила тишина. Она уселась в уголке и зашла в интернет. Ким Син Инхак ввела имя гоблина в поисковик. Понятно, если уж человек превращается в гоблина, то и история должна была с ним произойти незаурядная. Так что если поискать, то обязательно что-то найдётся. Интернет сейчас знает всё. И действительно, поисковик выдал результаты на нескольких людей с этим именем. Депутат парламента Ким Син, актёр театра Ким Син. Их она быстро пролистала. Ага, военачальник эпохи Корё. Так, военачальник это значит генерал. Ух ты, хорошо. Госслужба, стабильность. Но кроме того факта, что он родился в 1882 году, больше ничего выяснить не удалось. Видимо, он просто был одним из многих военных деятелей той эпохи. Подперев щеку ладонью, Инхак подвигла мышкой. По сути, всё, что она знала про Гублена это его имя. А, ну и то, что в его груди воткнут меч, на который даже смотреть больно. Она это тоже знает наверняка. Но ей хотелось знать о нём больше и понимать его больше. Эндхак искренне хотелось, чтобы гоблин, который выглядел так же одиноко, нет, даже более одиноко, чем она, был счастлив. Когда она вернулась из школы, то застала его дома. Гоблин сидел в кресле в гостиной, непринуждённо закинул ногу на ногу. Он как раз только закончил обустраивать её комнату и велил ей идти к себе. Энхак тут же с топотом понеслась по лестнице на верхний этаж. Гоблин сказал, что жильё получилось сносным, но когда она открыла дверь, то поняла, что он несколько поскромничил. С губ непревольно сорвалось восторженное вау. На стене висели часы и даже картины. Книжные полки удобно расположились рядом с письменным столом. На столе стоял маленький, но очень милый кактус. Комната была на загляденье, просто глаз не отвести. Эндха улыбалась до ушей. Впервые в жизни у неё появилась своя собственная комната. В детстве они вместе с мамой жили в однокомнатной квартире, и, конечно, отдельная комната была ей тогда без надобности. В доме у тетки они жили вместе с ее дочкой Кенми, которая занимала почти всю комнату. Сама же Эндхак ютилась в уголке. Эта же комната, такая просторная и удобная, теперь принадлежала только ей. «Прямо как в раю!» «Вы что, это все сами сделали своими руками?» Эндхак повернулась к поднявшемуся за ней гоблину. «Ему понравилось такое сравнение. Наверное, считает меня богом». Он, сделав безразличный вид, пожал плечами. «Сказал сделать как себе». «А-а-а-а!» Эндхак хихикнула. Он ответил очень по-гоблински, коротко и ясно. Ладно, давай, отдыхай. В стенке ничего не забивать, ходить на цыпочках и вообще не шуметь. Моя комната прямо под твоей. Строго закончил разговор гоблин. Эндхак тут же встала на цыпочки и даже ответила шёпотом: "Хорошо". Но это скорее от радости. Радостное настроение было не только у Эндхак. Вернувшись к себе в комнату, гоблин лёг на кровать и стал прислушиваться к доносившимся с верхнего этажа звукам. Хоть он и наказал Эндхак не шуметь, но у нее это не особо получалось. Гоблин закрыл глаза и весь превратился в слух. Переставила цветок, чтобы стоял на южной стороне. Эндхак продолжала суетиться, обживаясь в комнате. Она прыгнула на кровать, с головой зарывшись в одеяло. Кровать понравилась, понял Гоблин, услышав, как она пытается сдержать восторженный писк. Из комнаты вышла. Уголки его рта раздвинулись в довольной улыбке. Гоблин был тронут. Он часто становился духом-хранителем, заступающимся за людей, но сейчас у него было какое-то другое, очень приятное чувство. Энтхаг была от всей души ему благодарна. От её улыбки у него на дольше становилось светлее, и он ненадолго забывал о том, что ему скоро предстоит уйти из этой жизни. Индхак сидела за столом, перед ней лежал раскрытый сборник с заданиями. Тук-тук-тук. К ней кто-то осторожно постучался. Она приоткрыла дверь и выглянула в коридор. За дверью с понурым видом стоял мрачный жнец. После того, как Индхак переехала в этот дом, они с мрачным жнецом на удивление хорошо ладили. Ну и гоблин ещё так уверенно пообещал, что никто никуда её не заберёт. Тем не менее, она всё ещё побаивалась, когда жнец её окликал. Возможно, её сомнения были вызваны рассудком поверьем, что когда покидаешь этот мир, то мрачный жнец трижды произносит твоё имя. Но сейчас жнец пришёл к ней совсем по другому вопросу. Ему нужно было придумать себе имя. И он понятия не имел, как это делается. Жнецу хотелось такое имя, которое бы нравилось девушкам, чтобы он мог назвать его Санни, ведь из-за этого он не мог снова с ней увидеться. Теперь у него был мобильный, но что толку, если всё равно нельзя позвонить. Имени у меня нет. Ну я и хотел посоветоваться, какие имена девушки больше любят. У вас нет имени? «Даже у гоблина есть!» «Да, и какое же!» «Ким Син очень красивая!» Индхак с гордостью улыбнулась. Жнец обиженно надулся. «Может, у вас какие-то свои идеи есть?» Жнец, робко запинаясь, попытался назвать пару имен, но лишь насмешил Индхак. «Вот уж, правду говорят, не так страшен черт, как его молюют!» «Оказывается, это он так волновался из-за женщины!» Смешно, ведь казалось, второго такого серьёзного существа вряд ли где найдёшь. Что ж, раз уж он забирать её не будет, то и она тоже ему поможет. Есть три имени, от которых девушки просто с ума сходят. Эндхак начала по очереди загибать пальцы. Хён Бин, Вон Бин, Ким У Бин. Каждое имя включало в себя элемент Бин. Жнец выбирал тщательно, долго думал, шевелил губами, бормотал эти имена вслух и в конце концов определился. Ким Убин, так он будет себя называть. Что ж, теперь, когда у него появилось имя, можно было позвонить Санни и наконец-то договориться о встрече. Гоблину вновь пришлось вспомнить, что подготовка к выпускным экзаменам – дело напряженное и изнурительное. Рано утром Индхак шла в школу, сразу после уроков занималась в библиотеке, потом ее ждала работа в закусочной. Домой она возвращалась поздно вечером, но и тогда возможности перекинуться с ней хоть с парой слову Гоблина не было. На двери в комнату его встретила грозная табличка с надписью: "Не мешать, идёт подготовка к экзаменам", и он уже не решался постучаться. Ему хотелось быстрее вытащить меч, не откладывая, пока не угасла его решимость уйти в ничто, а решимость Тайла, если бы он действительно хотел избавиться от меча, он бы всё равно постучал к ней в дверь. и уговорил бы сделать это прямо сейчас. Но гоблин просто оставлял ей записки-напоминания на холодильнике, на столе повсюду, где она бы их наверняка нашла. Как будет время, вытащи меч. От этих бумажек уже не было прохода. Инхак всякий раз хихикала, находя такие листики. Эти мимолётные записки были написаны размашистым, но очень аккуратным почерком взрослого человека. В стиле ощущались прожитые годы, хотя и содержание тоже казалось ей милым. Так ему не терпелось выглядеть получше, но она, даже сама толком не зная почему, хотела оттянуть этот момент. Возможно, ей хотелось лишний день побыть с кем-то, кто представляет для го블лина значительную ценность. Было уже поздно, и ей пришлось ужинать в одиночку. На чистовымыв в тарелке, она стряхнула с них воду и поставила рядом с раковиной. Вытерев руки о полотенце, девушка уже собралась уйти с кухни, но, повернувшись, увидела, что за столом, где мгновение назад никого не было, сидит гоблин. Хотя они и жили в одном доме, но в последнее время Энтхаг была настолько занята учёбой, что виделись они только мельком. Пока она приходила в себя от испуга, гоблин задал ей неожиданный вопрос. Ты о чём мечтаешь? Кем стать хочешь? Энтхаг была в растерянности. Он говорил очень тихим голосом. Создавалось ощущение, что это для него очень серьёзный вопрос. Над стоявшей перед ним кружкой с кофе ввился горячий пар. «Ешь ты много, меч не вынимаешь, только учеба и занята. Так что у тебя за мечты?» «Хочу на радиопередачи делать, я даже заявление подала. На этот факультет документы заранее принимают». «Я ж не про это. Как ты с такой сообразительностью в университет собралась поступать?» «Спылил гоблин». Инхак села прямо напротив него. До этого он всё время доставал её записками, напоминая о мече, теперь уже самолично материализовался. В общем, она уже не могла дальше уклоняться от ответа. Я и сама много об этом размышляла, трезво всё взвесила и думаю, что мы этот вопрос пока поставим на паузу. На паузу? Ты точно об этом трезво размышляла? Гублена словно на месте подбросила. Эндхак старательно избегала его обвиняющего взгляда. А что, если вы бросите меня, как только я потеряю для вас практическую ценность? У меня от этого постоянный стресс, даже к экзаменам нормально готовиться не могу. К экзаменам не готовишься, а иду сметаешь прямо по усиленной программе. Не, ну ты, глянь, наконец-то и настоящую сущность показал. Куском попрекнул. Вот потому я пять миллионов и просила. Чего ж тогда не дали? Что? Моя настоящая сущность – огонь и вода. Они только что были, и вот уже их нет. Но вот так давать деньги – это просто верх неприличие. Не переживайте, я бы их взяла в высшей степени пристойно и с благоговением». Гоблин лишь поражённо смотрел на благоуревшую Инхак. Похоже, в её словах была лишь доля шутки, а по большей части она действительно говорила всерьёз. Понятно, её беспокоило, что будет после того, как невеста го블лина выполнит свою задачу. Инхак, конечно, чувствовала себя немного неловко, ведь она понимала, что гоблину хочется поскорей избавиться от этого ужасного меча. торчащего у него в груди. Но ведь и ей хотелось, чтобы гоблин тоже проявил понимание. Ну хотя бы сказал, что вытащил меч, а она не потеряет для него ценность, и ей бы тогда было немного спокойнее. Кстати, почему именно 5 миллионов? Сумма какая-то странная. Ты всего ли на неё жильё не снимешь? А я о съёме даже и не мечтала. Я всё точно подсчитала. До тех пор, пока не стану совершеннолетней, буду ночевать под Чимджельбаном. Если поступлю в университет, то на обучение сразу придется отложить 2 миллиона. Я учла и кредит на обучение, плюс еще всякие повседневные расходы на жизнь. В итоге 5 миллионов и получилось. Но для меня что 5 миллионов, что 500 миллионов, без разницы. Когда за душой ничего нет, то сумма все равно неподъемная. Довольны? Когда Интхак рассказал про 5 миллионов, у Гоблина было ощущение, что это у него на душе теперь неподъёмная тяжесть. Он не знал, что ещё сказать. Что бы он ни спросил, её ответы ранили в самое сердце. Ему нравилась эта девчонка, и часто ему тоже хотелось как-то выразить своё одобрение, проявить симпатию. Но его слишком переполняла горечь, и за всё время он лишь однажды решился провести рукой по её волосам, и всё. Но сейчас даже погладить её по голове было тяжело. Пока Гублин стоял и пытался найти хоть какие-то слова, за его спиной появился мрачный жнец. Он прошёл к холодильнику, достал себе попить и пробормотал: "5 миллионов". Как можно так тянуть, У, бессердечный? Конец его фразы гоблин уже не расслышал. 5 миллионов. Он тут же вспомнил, как когда-то Инхак вместо миллионов послышалось в влюблённых. Что же звучит действительно похоже. Ты давай чётче говори, так и с толку сбить-то можно. Он сказал 5 миллионов. А ты вообще иди учись, прикрикнул гоблин, навстрявшую в разговор Энхак. Она надугобы издела в недовольную гримаску и ему в спину встала из-за стола. Гоблин был в смятении. Мне показалось вы провлюблённых. Её тонкий голосок всё звучал и звучал в его голове.